11. Перед тем, как Лизи выскочила из-под деревьев, крик Дули наконец-то оборвался. Аманду она не увидела, ее вновь охватил ужас. А если ее сестра побежала, куда глаза глядят, или того хуже, лежит где-то неподалеку, свернувшись в позу зародыша, вновь впав в кому, укрытая тенями. «Аманда! Аманда!» Долго, бесконечно долго она ничего не слышала, а потом «Слава тебе, Господи!» Слева от Лизи зашелестела высокая трава, и Аманда поднялась на ноги. Ее лицо, и без того бледное, свет поднимающейся луны выбелил еще сильнее, и теперь оно принадлежало скорее призраку, а не человеку. Или гарпии. Пошатываясь, Аманда двинулась к сестре, вытянув перед собой руки. Лизи потянула ее к себе, прижала к груди. Аманда дрожала. Ее руки обняли шею Лизи ледяным замком. Лизи, я думала, он никогда не замолчит. Я тоже. Такие звонки. Я не могла понять. Они были такие звонкие. Я надеялась, что кричал он, но подумала, а вдруг это маленькая? Вдруг это Лизи? Аманда начала рыдать, уткнувшись лицом в шею Лизи. У меня все хорошо, Аманда. Я здесь, и у меня все хорошо. Аманда оторвалась от шеи Лизи, чтобы встретиться взглядом с младшей сестрой. Он мертв! Она не стала делиться своей интуитивной догадкой о том, что Дули мог обрести некое адское бессмертие внутри твари, которая пожрала его. Мертв. Тогда я хочу вернуться. Мы можем вернуться?» «Да». «Я не знаю, смогу ли я нарисовать кабинет Скотта у себя в голове. Я так переволновалась!» Аманда в страхе огляделась. «Это тебе не бухта южного ветра!» Не бухта, согласилась Лизи, вновь обнимая Аманду, я знаю, что ты боишься, но постарайся сделать все, что сможешь. Лизи особо не волновала возможность возвращения в кабинет Скотта, в Каслвью, в привычный мир. Она думала об угрозе, которая могла оставаться в этом мире. Ей вспомнился доктор, однажды сказавший ей, что она особенно должна беречь лодыжку, которую сильно вывихнула, катаясь на коньках. «Если вы однажды растянули эти сухожилия, растянуть их в следующий раз будет гораздо проще», — предупредил он. «В следующий раз будет гораздо проще. Все так». И длинный мальчик видел ее. Этот огромный глаз, одновременно живой и мертвый, смотрел на нее. Лизи, ты такая храбрая!» — пролепетала Аманда бросила еще один взгляд на склон холма заросший Люпином, золотистым и странным в свете поднимающейся луны. Потом вновь ткнулась лицом в шею Лизи. Если будешь продолжать в том же духе, мне завтра же придется вернуть тебя в Гринлаун. Закрой глаза. Уже закрыла. Лизи последовала ее примеру. На мгновение увидела огромную голову, которая была-то не головой а пастью, соломинкой, воронкой, ведущей в темноту, заполненную непрерывно вращающейся дурной кровью. И она еще слышала доносящийся из этой темноты крик Джима Дули, но крик был уже совсем тихим, и на него накладывались другие крики. С невероятным усилием Лизи отмила эти образы и звуки, заместила их картинкой большого письменного стола и голосом старины Хэнка. Кого же еще, поющего Джамбалею? У нее еще было время подумать о том, как с первой попытки ей и скотту не удалось вернуться обратно, хотя очень хотелось, потому что длинный мальчик был совсем близко. Подумать о том, — Это Афган Лизи. Я чувствую, что он держит нас здесь. Что он сказал в тот момент? Удивиться, что последняя мысль заставила ее вспомнить Аманду с таким вожделением, смотрящую на парусник Холли Хокс. Прощальный взгляд, иначе не сказать. А потом время истекло. Вновь она почувствовала что-то похожее на порыв ветра, и лунный свет исчез. Она это знала даже с закрытыми глазами. Возникло ощущение короткого резкого падения. Они перенеслись в кабинет, где стояла кромешная тьма, потому что Дули вырубил электричество. Но Хэнк Уильямс все-таки пел «Моя Ивон, сладчайшая моя», потому что даже с вырубленным электричеством старина Хэнк желал сказать свое последнее слово.